Глава 8. Святые места финфолков. Темный проход совершенно не испугал, а только вдохновил меня на его исследование. Шлёпая босыми ногами, сапоги пришлось оставить в лодке. Я продвигался дальше, ища святилище финфолков, их инструменты или оружие. Но пока только хлюпающая вода да изгибающийся тумель указывали мне путь. Множество встретившихся рун больше путали меня, чем направляли. Видно, что у финфолков дети мало чем отличались от homo sapiens. Они так же, как и человеческие дети, любили рисовать на стенах. Здесь не было фломастеров, зато был мел, уголь, да и магические краски, украденные у родителей, с энтузиазмом наносились на стены. Часто попадались настоящие граффити. Войдя в небольшой полукруглый зал, я увидел множество низких каменных скамеек с остатками сидений, сделанных из рыбьей кости. Подвесив магический огонек скромных размеров, я принялся изучать помещение, очень похожее на школу или что-либо подобное. Но кроме старых разломанных приспособлений неизвестно для чего, так и не смог найти что-либо стоящее пара разбитых артефактов и куча повсеместного хлама не считались. Побродив по остальным коридорам, я понял, что это поселение и по всей видимости порт было успешно оставлено в незапамятные времена. Ничего полезного в нем не сохранилось, за исключением некоторых вещей, которые от времени уже потеряли всякую ценность. В одном из небольших помещений я обнаружил забытые кем-то пучки дротиков а недалеко от них раковины с рунами. Раковин было несколько, все закупоренные и подписанные, причем весьма тщательно, так что руны за время хранения даже не потускнели. Прочитав их, я понял, почему. Главная руна гласила, что это яд. Более мелкие под основной обозначали то, против кого предназначен яд. Это мог быть человек Морские существа, наземные существа и одна раковина ярко-красного цвета и очень большого размера гласила, что в ней яд против неживотных сущностей. Была на этой раковине еще одна подпись: использовать только высшим жрецам при императоре морского народа. Как она оказалась тут забытой, было не совсем понятно, но очевидно, что была забыта в торопях. Бывает. В другом помещении я нашел несколько каменных емкостей с магическими чернилами и несколько костяных стело. Это помещение было не иначе учительской, а то и канцелярией или чиновничьей конторой местного разлива. Магические чернила мне были нужны, так же как и стело из кости морского зверя, сплошь покрытое рунами. Мелочь, а нужное в хозяйстве. Забрав дротики и прочее добро, я заторопился на выход. Уже скоро наступит вечер, а мне еще в одно место смотаться нужно. В Так называемую емкость Урины. Э, нет, Ундины. Да и вообще не в емкость, а в копель. Или купель? Нет, в купальню. Вспомнил, как ее называл морской призрак. Купальня Ундины. Видно, там любили купаться местные женщины а до них женщины морского народа. В общем, мне надо было срочно туда, пока не стемнело. Завернув все добро в старую чешую, найденную у входа, я направился к выходу. Это я шучу. Понятно, что это были остатки кольчуги финфолков, брошенные за ненадобностью. Завернув в них найденное и обвязав веревкой, захваченной с собой, я поплыл на выход. Вынырнув, бросил добро в лодку, А потом, по дурости, решив попугать Тача, резко с помощью магии впрыгнул в лодку, зарычав при этом и растопырив руки, скрючив пальцы на манер когтей. Этого оказалось достаточным для немало пережившего за вечер Тача. Он крикнул и бессильно обмяк, потеряв сознание. Наверное, у него случился инфаркт. Устыдившись своего глупого поступка, я прислонил ухо к его груди и уловил еле слышный стук сердца. Похлопал по щекам и с помощью магии вдохнул в него капельку жизни. Жизнь я этому безмозглому и жестокому созданию спас и даже развязал его. Я же бобёр, э, то есть дабёр, мало ли, вдруг для чего пригодится. Например, для приманки. Не стоит заранее разбрасываться пушечным мясом. Тач был очень слаб и поэтому не мог сделать мне подлянку, а значит, вперед. Взявшись за кормовое весло и подняв якорь, я стал выводить лодку из бухты, направляя ее в сторону купальни Ундины. Что-нибудь и там найду. Может, мелочь, а может и что-то получше. Женщины, они такие, все себе в норки тащат, как сороки а потом забывают, что и где лежит. А мы поищем. Лодка заскользила по ровной глади Средиземного моря. Такого прозрачного здесь, что были видны даже маленькие рыбки, проплывающие в глубине. А обломки камней, угрожающе спокойно лежали, демонстрируя бока, окатанные морем за века. Хорошо-то как, но не всем. Мой личный навигационный прибор точно указывал нужное направление, и еще не успело солнце сесть, как я уже был на месте и подплывал к небольшой внутренней лагуне. Причалив к берегу, я привязал лодку к куску камня, накинув на него петлю, а моряка к лодке. Так, на всякий случай. И с чувством выполненного долга перед самим собой я отправился к полукруглой внутренней заводе, Исся иссине-прозрачная вода манила к себе, как знойная женщина, озабоченного инстинктом размножения мужчину. Оценив глубину ундины, я снова стал раздеваться. Аккуратно сложив одежду, я внимательно огляделся вокруг. Начинали сгущаться сумерки, и вода из прозрачной становилась иссине-чёрной. Я стал постепенно входить в море, но не нырнул. А ещё раз просканировал все в магическом спектре. Все было спокойно. Леших не было, людей тоже. Решившись и успокоившись, взял в руку один из дротиков и с размаху бросился в воду. Теплая, прогретая за день вода мягко приняла меня в себя и расступившись, позволила беспрепятственно доплыть до дна. Дно было чистое, без мусора и костей. Стайки разноцветных рыбок проскальзывали мимо меня, обратившего под дно то в одну, то в другую сторону. Дно было не плоским, а скорее вогнутым, как зеркало. На дне валялись мелкие вещи, и я даже нашёл несколько драгоценностей, потерянных купальщиками или купальщицами. Но копаться в песке и перебирать голыши в поисках сокровищ мне не хватало времени и зачастую воздуха. Приходилось периодически всплывать, чтобы вдохнуть его. Нырнув в очередной раз я наконец заметил что-то необычное. Подплыв к объекту, обнаружил невысокий пьедестал, на котором располагалось кресло, сделанное в виде огромной раскрытой раковины, покрытой изнутри уже изрядно потускневшим розовым перламутром. Больше ничего интересного в округе не было. Действительно, купальня Делать было нечего, времени оставалось уже весьма мало, и я приступил к осмотру этого трона. Ошарив вокруг него, я с трудом обнаружил несколько рун, а также небольшой рычажок, скрытый у самого основания. Внимательно осмотрев его, сдвинул в сторону. Раковина заскрижетав скрытым механизмом, провернулась и отъехала немного в сторону взгляду открылось небольшое отверстие, заполненное водой. Лесть туда или не лезть – Вот в чём был для меня вопрос. Думать было некогда, и я на свой страх и риск сделал шаг в отверстие. Дурак. Как только я туда залез полностью, раковина поехала обратно, чуть не стесав мне пол головы. Внутренняя полость вся была заполнена водой, что естественно. А кислорода в моих лёгких оставалось ещё минут на десять, И это максимум. Магия мне в помощь. Но не сутки же здесь сидеть. Мозг лихорадочно заработал и стал искать то, ради чего сюда собственно и сунулся его владелец. Упорные недолгие поиски по всей коверне дали ожидаемый результат. Ничего интересного не оказалось, кроме одной костяной книжки, наконечника для копья и гребня с непонятными свойствами. Еще здесь оказался сундук до отказа заполненный жемчужинами различных цветов и размеров. Унести все, что находилось в сундуке, было невозможно. И я, взяв несколько штук из числа самых понравившихся, стал пробовать выбраться наружу. Воздух в легких уже закончился, но вместо жабр у меня была магия, которая и помогала впитывать кислород, растворенный в воде. Ощупав всю стену и ничего не найдя, Я стал искать надписи с подсказкой. Должна же быть здесь подсказка. Подсказки не было. Начал рыться в памяти. Бесполезно. Ничего подобного в ней не оказалось. Только обрывки разных знаний. Полный финиш или засада. В задумчивости я даже пустил пузыри. Побульков перезагрузил мозг. Решения не было. Кенон все ощупывать в поисках рычага, кнопки, пимпочки, любой штуки, что могла бы открыть раковину. Но ее, увы не было. Некоторые углубления нажимались, но ничего с места не сдвигалось. При очередном надавливании на какие-то скрытые механизмы открылись сразу две полости, и передо мной появились еще сокровища. Вот, стоит потыкать пальцами стены, и обязательно откроется тайное. Но Да, я богач. Только нужно ли мне это? Лежать на жемчуге и бриллиантах и тихо помирать от недостатка кислорода, еды и пресной воды было совершенно не смешно. Дурацкая ситуация. В сотый раз я полез искать рычаг, и в сотый раз так и не смог найти его. От отчаяния я начал материться на разных языках, стучать рукой по стенам, потом головой, но ничего не происходило обессилев, я взял в руки найденную книгу и стал ее читать. Это были своего рода стихи, посвященные морской владычице богине Ди и личный дневник. Так раскрой свои объятья и омой лицо. Лишь только руны Скай и Си si откроют тебе все ипостаси. Вслух прочитал я. Как только я закончил произносить эти слова, раковина громко и протяжно заскрипела ее створка сдвинулась, выпуская меня из глупого затворничества. Неужели я свободен? Всё же есть польза от чтения книг, особенно вслух. Схватив книгу и остальные найденные вещи, кроме открывшихся сокровищ, я пролез сквозь отверстие и быстро поплыл вверх. Вон он, вон! Группа местных товарищей увидела лодку с привязанным к ней тачом, причалила, развязала его, привела в чувство и расспросила. Рассказ рыбака их поразил, а лежащие в лодке дротики и раковины напугали. Сражаться с демоном то еще удовольствие, и они не поверили тачу. Откуда тут демоны? А вот то, что это был маг, было весьма вероятным. Это маг, человек из плоти и крови. — воскликнул самый умный из них. К нам в порт зашли мавры. Этот человек испанец. Они много за него дадут. Идемте искать его, пока это возможно. Нет, рассудил самый старый моряк. Надо сначала разведать, кто это и зачем приплыл к нам, а то мы заплатим своими жизнями и ничего с этого не поедим. Нам надо быть осторожными. Кто со мной? решили, что надо идти всем. Взяв ножи, они отправились искать испанца. Местность здесь была открытая, поэтому найти одежду или человека не составляло особого труда. Рыбаки решили, что незнакомый маг, скорее всего направился к купальне Ундины. Так оно и оказалось. На берегу внутренней лагуны они обнаружили перевес с четырьмя пистолями, одежду, шпагу и мешочек с серебряными монетами. Поживо оказалось хороша, но Марюков обоил внезапный страх, а вдруг Макс сейчас вернется? Его нигде не было видно. Вероятно, он вошел в воду, а значит, был магом воды. Не лучше ли было ничего не брать или наоборот, взять золото и убежать? Ведь если забрать оружие, то рано или поздно начали бы интересоваться, откуда оно у них. Солнце садилось, подступали сумерки. И пара было возвращаться домой, но жадность и любопытство погубили не одну кошку. Так что говорить о бедных рыбаках. У них был шанс застать врасплох мага и убить его. А не получится так просто сдастся на его милость и сказать, что хотели прийти на помощь, но ошиблись, приняв его за демона. В общем, они остались, спрятавшись на берегу и внимательно всматриваясь в воду. Через час ожидания, который показался бесконечным, они увидели, как неясная тень всплывает с дна лагуны, и приготовились на него напасть или наоборот помочь. Вынурнувший человек был откровенно жалок. Это был худой подросток, тело которого прикрывала лишь нобедренная повязка. В руках он держал дротик. Ничего сверхъестественного в его облике не было. Да и намага он также был похож как козел на фавна, хотя определённое сходство между этими двумя и можно найти. Вот как такого не ограбить. Я вынырнул и со смаком вдохнул в себя полной грудью вечерний воздух, держа дротик и наконечник копья в одной руке, а все остальные приобретения в другой, прижатой к груди, я устало направился к берегу. Отплевываясь от воды, я подошел к оставленным вещам, бросил на них книгу и гребень, собираясь одеться, но сделать это не успел. Вдруг с трех сторон, угрожающе размахивая длинными рыбацкими ножами, ко мне кинулись непонятные оборванцы. Вот вечно мой вид всех обманывает. Но не набрал я еще мышцы жира. Худой, среднего роста, да еще и без перьев филин. Где уж тут догадаться, что это может быть сильный маг? И вообще очень страшный. Не филин, а соловей, но не разбойник. Хорошо, что я еще носил на бедрах нет, ни трусы и не штаны, а набедренную повязку из тонкого сукна, а то вообще бы представлял жалкое зрелище. Они бы и ножи побросали бы. Но нападать на мага с ножами все же маветон. Пришлось драться. А в руках у меня только дротик и наконечник копья перехватив удобнее наконечник, я кинул его в первого рыбака так, словно это был метательный нож. Свистнуло зазубренное костяное лезвие, перевернувшись в полете всего один раз, и сразу попало в цель. Узкий треугольный наконечник легко вошел в грудь рыбака и выставил из его спины свое хищное остриё. Дротик замелькал у меня в руках, отбивая нападение. Всё же дестреза Это не только драка на клинках, шпагах и саблях. Это и владение всяким колющим и режущим оружием, а также уход от ударов. Пара минут, и оба негодяя присоединились к первому. И стоило нападать, быстро одевшись и собрав все свои вещи, я ушел, оставив умирать рыбаков на берегу лагуны. Тач путешественник с Надеждой, всматривающейся вдаль, наконец увидел одинокую фигуру, весьма ему знакомую. Он протёр глаза, но только более явственно смог рассмотреть того, кого страшился снова увидеть. Но надежда у него еще оставалась, а ведь она всегда умирает последней. Что Ждешь? Не придут они? И я бросил один из трофейных ножей в лодку, окончательно разбив надежды моряка. "Остались рыбу ловить. Как поймают что-то на Рубиконе, так тебя позовут". Тач ничего не ответил. Возможно, мои слова он и не понял, но выражение лица и нож все ему объяснили. Столкнув лодку в воду, я заскочил в нее и, управляя кормовым веслом, поплыл к последнему объекту своего исследования. Та расстроился и, возможно, снова потерял сознание. По крайней мере, он затих. Мне было интересно, сколько он еще продержится в моем обществе и к чему приведет его расстройство. И еще мне нужен был испытуемый в гроте. В том, что он сможет меня убить, я сильно сомневался. Хотелось просто понять, когда он смирится со своей участью. Но я отвлекся и не оценил грозившей мне опасности, совсем забыв, что руки у тача уже были развязаны. Его рывок я заметил краем глаза и уже в последний момент, не успевая на него отреагировать. Еще немного, и рыбацкий нож торчал бы у меня в бедре, потому что как раз в это время я наклонился. Пришлось опять искупаться. Этот тач реально уже начал меня злить. Водяная петля выхватила у него из руки нож и выбросила в море. А сам я, перевалившись через борт, был вынужден ногой отталкивать от себя придурка, который, схватив один из дротиков, пытался снова меня убить. Не сдержавшись, я пропустил дротик мимо себя и с размаху опустил кулак ему на голову. Тачок воркнулся и упал в море, где попытался уплыть к берегу, был перехвачен, снова попытался сбежать и снова перехвачен. И снова, и снова. Пока не стал тонуть, тогда я спас его, и закинув в лодку, оставил лежать связанным. За время, пока мы боролись, солнце окончательно закатилось за горизонт. Море потемнело, задул свежий бриз, нагоняя облака на появившуюся луну. Береговые скалы почернели и лишь изредка поблескивали антрацитовыми боками. Мы плыли Весло тихо ударялось о воду, толкая лодку вперед под сень пресловутого грота. Его очертания уже темнели впереди черным зевом неглубокой впадины в скале, нависающей над морем. Это и был пресловутый гротто дисотерия, тайна за семью печатями или больше. Предмет вожделений местной магической публики. Подплыв к нему почти в Я остановил лодку, зафиксировав ее якорем, и спустил единственный парус. Когда камень с продолбленной в нем дырой, обвязанной веревкой, лег на грунт, лодка качнулась. Я задумался. До полуночи было еще далеко, но плыть в таверну не стоило. Остались лишь одни сутки до того момента, когда нас призовет к себе отец Адан и отправит в очередное приключение и скорее всего, на верную смерть. Так что проблему с гротом надо было решать сейчас, а не потом. Потом будет поздно. Оглянувшись вокруг, я уловил только спокойствие и некие магические токи, исходящие от грота. Призрак не мог меня обмануть. Выбросив наружу моряка, я спустился в воду, которая доходила здесь по пояс. В лодке пришлось оставить шпагу и все пистоли, кроме одного. Зато можно было взять пару дротиков и книгу, в которой было много информации. Может, она чем-то и сможет помочь. Лезвие копья я тоже взял с собой, наскоро обмотав его хвостовик куском веревки для удобства. Подтолкнув моряка к входу, я шагнул в грот.